Глава 44 Я поморщился, почувствовав этот уникальный запах, определенно не вызывающий аппетита. Потом человек, от которого он исходил, то ли сделал шаг, то ли переступил с ноги на ногу, потому что я услышал, как что-то хрустнуло у него под ногой. Дверь, открытая на две трети, зажимала меня в узком пространстве между стеной и собой. Если бы тот, кто меня искал, сильнее распахнул дверь, она бы пошла назад, стукнувшись об меня. И я был бы обнаружен. Зачастую между задним торцом двери и дверной коробкой имеется щель, которая позволяет стоящему за дверью увидеть того, кто появился на пороге. Здесь же наличник на дверной коробке со стороны комнаты и декоративная планка со стороны коридора щель эту блокировали. Конечно, такая конструкция обладала несомненным плюсом. Если я не мог видеть его, то и он меня. Столкнувшись с этим запахом лишь несколько раз на лестницах и во время второго посещения казино, я не связывал его с Андрея и Робертом. Теперь же понял, что не смог уловить этот запах в номере 1203, где также наслаждался их компанией, потому что удушающий аромат Клео Мэй глушил все прочие запахи. За большими стеклянными балконными дверями молния ударила в дерево, одновременно подожгла и стволы ветви. Тут же вспыхнуло второе, третье. Деревья горели редком, как и росли. Он стоял на пороге очень долго, и я начал подозревать, что ему известно не только о моем присутствии в люксе. Он также точно знает, где я нахожусь, и сейчас просто играет со мной. С каждой секундой мои нервы натягивались все сильнее, как резинка, какой закручивают пропеллер модели самолета из бальзового дерева. Я предупредил себя, что поспешность только навредит. Он в конце концов мог и уйти. Мойры не всегда пребывают в дурном расположении духа. Иногда ураган, приближающийся к цветущему побережью, вдруг меняет направление движения и уходит от суши. Но едва эта мысль промелькнула в моей голове, как он переступил порог и вошел в комнату. Шаги его я скорее чувствовал, чем слышал. Из помповика с пистолетной рукояткой по определению не стреляют, приложив приклад к плечу. Ты выставляешь его вперед, чуть сбоку от себя. Поначалу дверь скрывала меня от того, кто вошел в комнату. Но по мере его продвижения вперед мне, чтобы укрыться от его глаз, потребовалось бы стать невидимым. Увы, не будучи Гарри Поттером, я на такое рассчитывать не мог. Когда Чиф Поттер воспользовался помповиком и пристрелил крокодила, чтобы уберечь меня от потери ноги и кастрации, я обратил внимание на сильную отдачу. Стреляя, Чиф стоял, раздвинув и чуть согнув ноги, чтобы амортизировать отдачу и тем не менее ему с трудом удалось не сдвинуться с места. Продвинувшись в комнату достаточно далеко, чтобы попасть в мое поле зрения, Роберт все еще не догадывался о моем присутствии. Я уже взял его на мушку, он по-прежнему не видел меня. Даже если бы он повернул голову, то не смог бы увидеть меня и периферийным зрением. Только инстинкт мог предупредить его, что я прячусь в глубоких тенях за дверью. Собственно, в комнате было так темно, что я не мог разглядеть его лица и определил, что это Роберт исключительно по силуэту. Он был парнем крупным, но в сравнении со мной, а не с Андре. За окном продолжала бушевать гроза. Сверкали молнии, не переставая, гремел гром. Он пересекал комнату, не поворачивая головы ни вправо, ни влево. Судя по поведению Роберта, он еще больше, чем раньше, напоминал сомнамбулу. Его притягивал зов грозы. Он остановился перед стеклянной дверью на балкон. Если гроза еще с минуты не убавит своего буйства, отвлекая Роберта и заглушая шорох моих движений, подумал я, пожалуй, я успею выскочить из своего убежища, нырнуть в коридор, избежав конфронтации, попасть на таки на лестницу и покинуть отель. И я уже шагнул вперед, чтобы выглянуть за дверь и убедиться, что Датура и Андре находятся далеко, и коридор пуст, но очередной залп молний и громовая канонада привели к тому, что мои ноги прилипли к полу. Каждая вспышка освещала Роберт и отбрасывала его отражение на стеклянной половинке балконной двери. Лицо его было белым, как маска актера театра «Кабуки», но глаза, еще белее, сверкали ярко-белыми пятнами, отражающими свет молний. Я сразу же подумал о мужчине-змее, труп которого нашел в ливневом тоннеле, с закатившимися под веки глазами. Новые вспышки вновь и вновь открывали мне отражение этих белых глаз, и я стоял не в силах шевельнуться, парализованный, пробивший меня до мозга костей ужасом, даже когда Роберт повернулся ко мне.